в лице этого персонажа, одетого в цветастый малинового шелка халат, я мог бы сейчас описать вам каждую складку. Причудливо смешались ум, злостолюбие и сила. К ним добавлялось недоброе зловещее выражение. Крючковатый нос старика походил на клюв хищной птицы. В серых выпуклых глазах светились необычайные жестокость и холодность. Голова его, Была увенчана малиновым бархатным колпаком, из-под которого выглядывали старческие седины, но брови сохраняли свой первоначальный цвет. Я помню каждую линию этого застывшего лица, переходы цвета, тени. А как же иначе? Эти сатанинские глаза пристально смотрели на меня. Я, зачарованный, как бывает при кошмарах, отвечал им неотрывным взглядом. Так в муках проходили часы. Наконец, звучал петушиный крик, и адский дух, в чьей власти я пребывал на протяжении ужасной ночи, в миг уносился. Изнуренный телом и душой, я вставал, чтобы приняться за дневные труды. Своему другу и товарищу я не рассказывал, в чем именно заключались мои ночные кошмары. Сама мысль о таком разговоре внушала мне непреодолимое отвращение, возможно, от того, что воспоминания о странной фантасмогории, были чрезвычайно мучительны и связаны с безграничным сверхъестественным ужасом. Однако я поведал тому, что меня одолевают дурные сны, и мы, будучи медиками, а следовательно, как принято считать, материалистами, стали держать совет, как рассеять кошмары с помощью какого-нибудь укрепляющего средства, а отнюдь не ритуала изгнания бесов. Под влиянием такового средства, надо отдать ему должное, Странный портрет и в самом деле со временем являться перестал. И что же? Значит ли это, что странное привидение, столь же своеобразные сколь и страшное, зародилось в моей фантазии или в моем несчастном желудке? Короче, было ли оно явлением субъективным, если использовать современный специальный термин, а не реально существующий внешней враждебной силой? Нет, делать такой вывод отнюдь не следует, и вы, мой добрый друг, с этим согласитесь. Нечистый дух, который, приняв образ портрета, подчинял меня своим чарам, оставался по-прежнему рядом и не утратил своей злобной энергии, хотя и не показывался больше на глаза. Что означают все моральные заповеди религии откровения, касающиеся должного ухода за телом, трезвости, воздержанности и прочего? Они ясно указывают на то, что между материальным и незримым существует связь. Телесное здоровье, запас жизненной энергии предохраняют нас, как представляется, от влияний, которые могли бы превратить нашу жизнь в сплошной кошмар. Гипнотизерам или электробиологам не поддаются в среднем 9 пациентов из 10. Также, возможно, ограничена власть злого духа. Непременным условием некоторых духовных феноменов являются определенные телесные свойства. Иногда феномен удается, в некоторых случаях нет, только и всего. Впоследствии я узнал, что и у моего скептического, по всей видимости, товарища не все обстоит благополучно. Но тогда я не имел об этом никакого представления. Однажды ночью, когда я спал, на удивление, здоровым сном, Меня разбудили шаги в коридоре перед спальней. Потом раздался громкий звон. Как оказалось, это бедняка Том изо всех сил швырнул через перила большой медный подсвечник, и он прокатился по ступенькам до лестничной площадки. Почти в тот же миг Том рванул дверь и, пятясь, ворвался внутрь, крайне взволнованный. Не успев еще толком проснуться, я выскочил из кровати и схватил Тома за руку. Так мы и стояли в ночных рубашках перед открытой дверью, глядя сквозь массивные старые перила на коридорные оконца, где слабо светилась полускрытая облаками луна. «Что стряслось, Том? Какая муха тебя укусила? Что с тобой, черт возьми?» — спрашивал я, взволнованный и нетерпеливо его встряхивая. Прежде чем ответить, он набрал в грудь побольше воздуха, а потом заговорил не вполне внятно. «Ничего, все в порядке. Я сказал что-нибудь? Что я сказал?» «Где свеча, Ричард? Темно». У меня, у, у меня была свеча. — Да уж, темно, — сказал я. — Но что случилось? В чем дело? Почему ты ничего не говоришь, Том? Ты что, рехнулся? В чем дело? — В чем дело? Все уже прошло. Это, наверное, был сон, и больше ничего. А ты как думаешь, ничего другого и быть не могло? — Ну да, — ответил я, ощущая необычный испуг. — Конечно, сон. Мне показалось, — проговорил Том, — что у меня в комнате кто-то есть, и... и я вскочил с постели, и... «И где же свеча?» «В твоей комнате, наверное», — предположил я. «Пойти принести?» «Нет, останься, не уходи. Это неважно. Нет, не уходи. Мне приснился сон. Э, задвинь засов, Дик, я останусь здесь с тобой. У меня разыгрались нервы. Будь другом, Дик, зажги свечу и открой окно». Меня аж в жар бросило.